Вдруг раздается звонок по моему служебному телефону. Я подхожу. Алло. Кто говорит? Это вы, господин начальник? Я желаю вам здоровья. С вами Васька Смыслов говорит. Здравствуй, Васька. Что скажешь? А ваши-то дураки третьего дня опять меня прозевали. Ну, врёшь, ей-богу. Ведь на Поварской-то моя работа. Ну что же? Везёт тебе Васька. Но только смотри, не попадись. Ну уж нет, господин начальник. Теперь мы наловчившись не поймают? шалишь!» Ох, Васька, смотри, не бахвалься.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 Держа трубку в правой руке, левой я нажал электрическую кнопку на письменном столе и дал три долгих звонка.